Глава 43. Айзек решительный. Спасибо, Николай. Знакомство с родителями прошло лучше, чем я себе представлял. Возможно, все дело в боливаре, что изъявил желание лично объявить моим родителям о сложившейся пикантной ситуации. Я был благодарен королю. Не за то, что его величество снял с меня ответственность. Разумеется, нет. С объяснениями я и сам прекрасно справился. Это понимал король. Его действия были обусловлены дополнительным прикрытием для нас со Станиславой. Ведь, не вмешаясь он, лорд, запятнавший честь незамужней леди, мог бы отказаться от брака с ней. Тем более, что речь идёт об истинной паре самого Скалистого. Так что в глазах общественности Боливар во всех смыслах этого слова заставил меня связать свою жизнь со Станиславой. Возможно, он это сделал из уважения к памяти покойного. А может быть, из жалости к девушке. Кто знает, о чём будут шептаться придворные. Да и какая, собственно, разница. Главное, что теперь мы со Станиславой наконец-то будем вместе. Да, первое время нам всё же придётся быть осторожнее на людях, но... С другой стороны, нам не обязательно посещать какие-либо мероприятия. Главное, что мои родители приняли вполне спокойно новость о внезапной помолвке». Даже пламенную речь леди Макаровны выслушали, ни разу не сделав попытку перебить её. А говорила она много. Но ещё более выразительным был её взгляд, направленный в мою сторону. Клянусь, в какой-то момент я поймал себе на мысли, что она что-то подозревает. Раньше я бы отмёл подобные предположения в сторону. Но сейчас, зная хватку и живой ум этой женщины... «А я её заметил ещё у тебя на работе, Айзи?» привлекла мое внимание матушка, восторженно смотря на Станиславу. «Да неужели, мама?» — не успел я скрыть в голосе иронию. «А я думал, что ты не замечала никого, кроме леди Лерессы». При упоминании имени девушки я заметил, как едва заметно нахмурилась Станислава. «Нужно впредь быть осторожней в высказываниях. Мне досталась на редкость ревнивая пара. Моя пара». Дракон довольно заворочился внутри наслаждаясь близостью истиной. «Не говори глупости. Тем более твоей невесте это неприятно». «Николас, ты слышал? Я, наконец, сказала невесте». «Да, дорогая». «У нас скоро будут внуки, Николас». «Ну, не так, чтобы скоро», — скромно вклинилась в диалог родителей Станислава, мило краснее. «Мама, ты торопишь события». Пришел я на помощь своей паре, бросив взгляд на брачный браслет украшающий её запястье. И пусть она его уже носила, теперь, когда всё иначе, эта картина вызывала в душе небывалый подъём и чувство абсолютного счастья. «Хотелось бы начать со свадьбы», — грозно произнесла леди Макаровна, переключая моё внимание на себя. «А уже после поговорим о моих правнуках». «Разумеется», — ответил я, заметив на её руке браслет. «Брачный браслет» который когда-то ей передал Тайрус. Странно, что она его не сняла. Нужно будет спросить об этом у Станиславы наедине. Сейчас было не самое подходящее время, а напрямую обращаться с таким вопросом к леди Макаровне было бы просто верхом бестактности. Тем более, учитывая, что часом раньше я прилюдно обесчестил её внучку. «Свадьбы не будет!» заверещала вдруг молчавшая до этого Анфиса. «Не допущу! Не позволю! Всё будет хорошо, моя вафелька с медовым сиропом!» С момента нашего появления гувернёр стояла к нам полубоком, сжимая в передних копытцах артефакт связи. Если честно, я не придавал значения её нашёптываниям, предполагая, что она снова заказывает сладости. Но следующие слова гувернёра заставили меня пересмотреть свою оплошность. «Этот аферист?» «Ни монетки моего кексика не получит!» Грозно цокнув копытами, Анфиса оскалилась в улыбке, повернувшись в сторону двери. «А вот и наш спаситель!» Кого я ожидал увидеть, сложно сказать. После слов про афериста и упоминания оставленного мной же наследства, я несколько растерялся. Так что на появление в комнате Аскольда я отреагировал без должного внимания. «Ваше высочество!» Нестроенным хором поприветствовали принца мои родители. «Ваше высочество!» А вот Зизи упустила возможность проявить детскую непосредственность и вышла прямо к нему, сделав реверанс. «Это он?» — грозно поинтересовался Аскольд, поправив струящийся золотом плащ и указал рукой в мою сторону. «Он! Он!» Тут же подтвердила Анфиса, наматывая круги вокруг Аскольда, отчаянно таратория. «Аферист! Обесчестил! Он же видел документы, самых передал из архива и домой к нам наведывался, все на Стасю смотрел, представлял, как деньги кексика моего тратить будет. Но я-то ого-го! От меня ничего не скроешь. И видишь, и видишь!» — с нажимом заверещала она. «Подгадал момент, закрылся здесь с ней и платье испортил!» Шлёпнувшись на попу, гувернёр замолотил копытами по полу. «Лорд решительный!» — с явственной угрозой в голосе произнёс принц, в нарушаемой лишь всхлипами Анфисы тишине. «Никакой свадьбы не будет, Станислава. Тебе ничто не грозит. Я не позволю ни единой порочащей тебя сплетни. А он...» Бросив в мою сторону полный ненависти взгляд, его высочество с презрением произнес. «Получит по заслугам!» «Ох!» Матушка испуганно вздохнула, положив ладони на грудь, и с надеждой посмотрела на отца. Папа выглядел не менее ошарашенным. Лишь Зинель хмуро свела бровки, тихо делясь своим мнением. «Рвать платье нехорошо. В тайную канцелярию его!» Подползла Анфиса ближе к оскольду предлагая вариант наказания. «И чтоб...» «Не надо», — пришла в себя Станислава, выставив перед собой руки и немного нервно улыбаясь. «Коля, то есть Аскольд, ваше высочество», — начала перебирать она варианты обращения к принцу. «Всё в порядке. Мы с лордом решительным всё уладили. Я...» — она бросила на меня беглый взгляд. «Мы помолвлены». «Он запугал мою пироженку». Обняв ногу Аскольда передними копытами, Анфиса вытерла морду об штанину. «Запугал!» «Я разберусь!» — пообещал гувернёру принц, более мягко обращаясь к Станиславе. «Тебе не обязательно связывать свою жизнь с лордом решительным?» «Обязательно!» — возмущённо ответила ему моя истинная. «Я... я... он меня обесчестил!» Наконец-то нашла она подходящий предлог, при этом неуместно улыбаясь. «Так что наши жизни теперь связаны и...» «Нет, я этого не допущу», — не дал ей договорить Аскольд. «Я понимаю, как тебе тяжело. Как сильно ты тоскуешь по Айзеку. Своему Айзеку», — дополнил он, подходя и беря ее за руку. «Но он его не заменит. Никто не заменит. Ты совершаешь ошибку, идя на поводу обстоятельств» и коварного плана лорда решительного. «Да, моя пироженка», — закивала мордочка Анфиса. «Коля прав. Не слушай никого. Мы рядом, и мы тоже скучаем по нашему кексику». «Ваше высочество, молчи!» — не дал мне договорить оскольд «Ещё один звук, и я отправлю тебя на рудники. И всё же позвольте мне...» «Коля!» Дверь снова распахнулась, привлекая наше внимание к недовольно осматривающейся Дургузе. Она сжимала в руках записку, зачитывая послание. «Стася попала в беду. Скоро вернусь». «Это что, подруга в беде, а я сижу без дела?» «Я не в беде», — попыталась вставить Станислава, но вряд ли её кто-то услышал, кроме меня. «Тебе совершенно не о чем волноваться, моя дорогая», — расплылся в улыбке Аскольд, глядя на свою невесту. «Ты так прекрасна, да, Стася? Ты очень красивая» подтвердила Станислава. «А я не в беде. Я помолвлена. Это моё решение». «Пожалуйста», — попросила она, обращаясь к Дургузе. «Не нужно отправлять Айзека, лорда решительного, на рудники. Можно мы просто поженимся, раз так получилось?» «Кого?» — нахмурилась дочь вождя, осматривая присутствующих и останавливая взгляд на мне. «А, на нём, на нём женись». «Спасибо», — с шумом выдохнула Станислава. «Но, любовь моя!» — начал возмучаться оскольд «Я же пришел помочь Стасе. Этот лорд обманом, и ты помог!» Поправив цветы, что вплели ей в прическу, Другуза подошла к своему жениху и, взяв его за руку, потянула в сторону выхода. «Очень помог!» — тут же подтвердила Станислава. «Спасибо!» «Да, спасибо, Николай!» — рассмеялась леди Макаровна, посмотрев на меня и едва заметно покачав головой. «И тебе, Дашенька, заговорщики». «Ну ладно». «Так, товарищи родственники», — обратилась она к моим родителям. «Женех с невестой гостям пошли. Значит, и нам пора, раз на рудники никого не отправляют». «Сплюнь», — тихо обратилась к бабушке Станислава, прижавшись ко мне. «Тьфу-тьфу-тьфу». Леди Макаровна сделала странный жест, изображая, что стучит почему-то. «Чтоб не сглазить».